где находится Батухан, никто не знает. Он обычно едет с Убудай-богатуром, а этот старый одноглазый полководец прославлен своими стремительными переходами и проносится, как ураган. Он со своим туменом внезапно показывается то на правом, то на левом крыле, то в середине войска, делает ночную остановку и опять исчезает в неизвестном направлении. Напрасно думать, что царевичи Чингизиды в самом деле являются начальниками своих отрядов. Они только называются так. Каждому из них представлен опытный монгол Темник, изучивший воинскую науку по походах потрясателя Вселенной, непобедимого Чингисхана. Темники распоряжаются, ведут за собой отряды, назначают остановки, рассылают разведчиков и гонцов и поддерживают связь с Убудай-богатуром, который как главный вождь руководит всем, войском в походе. Каждые девять дней из всех туменов к Сабудай богатуру летят гонцы и рассказывают, где находится их отряд, как охотятся соколами или борзыми, как обедают и проводят время царевичи чингизиды, каким путем пойдет дальше отряд, какие в пути корма для лошадей, в каком теле коне, есть ли еще жир на их ребрах. Сабудай внимательно всех слушает, покачивает головой и говорит «слышу, слышу», Он никогда никого не хвалит, а только ворчит и фыркает, и сам расспрашивает гонцов, кто из кипчатских ханов ездит на поклон к царевичам и о чем они шепчутся. Если гонец скажет «не знаю», Сабудай стучит кулаком по колену, прогоняет гонца и запрещает ему являться в другой раз. Батухану можно увидеть только вместе с Сабудай богатуром. Он слушается одноглазого свирепого полководца как мудрого учителя, если тот что-либо ему почтительно посоветует. Сабудай-богатур относится к Батухану, будто тот и умнее, и опытнее. При разговоре старик склоняется до земли, почитая в Батухане внука священного правителя. У Батухана есть своя тысяча нукеров личной охраны. Их называют «непобедимые». Половина этих храбрых всадников – Ездят на рыжих конях, половина — на гнедых. Начальником одной сотни гнедых с самого начала похода назначен молодой воин Арабша. Батухан благоволит к нему и всецело ему доверяет. С тех пор, как Арабша в день избрания вождя спас жизнь молодому Джихангиру, Арабша со своей сотней всюду сопровождает Батухана и ночью охраняет его сон. У субудай богатура есть свой тумен. Воины его личной охранной тысячи прозваны бешенными. Они участвовали вместе с Субудай-богатуром в его походах, готовы беззаветно выполнять самое опасное приказание своего вождя. Из них он готовит начальников отдельных отрядов. Такой порядок был установлен Субудай-богатуром еще при великом Потрясателе Вселенной Чингисхане.